Глава вторая. Теменная кость. Музгоупчик, мозги я вам прочистил, сказал доктор Фустофи, разгибая спину. Любуясь своей работой, он поиграл в воздухе пальцами, снимая усталость в суставах. Поменьше думайте и попусту не кипятитесь. А вот вам мой совет. И все будет по детке. Спасибо, доктор. Крюгер попытался встать но Фаустофель удержал его за плечо. — Куда вы с раскроенной головой? Погодите, я вам сейчас ее зашью. — Не надо, я сам. Мне это расплюнуть. — Да? Ну, как знаете. Крюгер поплевал себе на ладони и проутюжил ими верх головы. Разрез на коже моментально сросся, не оставив после себя даже рубца. Доктор уважительно выпятил губы. Неплохо проделано, голубчик. Совсем неплохо. А почему бы вам, при ваших талантах, не избавиться от этих жутких шрамов на лице? Кто ж тогда меня будет бояться? осклабился Фредди. И то верно, кивнул Фустофель. Ну вот что касается отсутствующей у вас теменной кости, может, все-таки. Попробуйте ее нарастить. — Сейчас. Крюгер сосредоточился, мысленно приказав своей черепной коробке заделать дыру на темени, закрыв мозг костяным образованием. Держа руку у него на пульсе, доктор Фаустофель внимательно следил за его действиями и сочувственно приговаривал. — Что, не получается? Попробуйте еще разок. «Это в ваших силах!» После нескольких безуспешных попыток, Фредди с досадой махнул рукой. «Не могу! Черт побери! Я растерял почти все свои способности! Раньше я мог запросто перемещаться в пространстве, принимать любой облик, передвигать взглядом предметы. А сейчас, от случая к случаю, и то с каждым разом все хуже!» Крюгер обхватил голову руками и, свесив ее между колен, застонал. Ну, полно, полно, голубчик. Похлопал его по плечу доктор. Хотите, я вставлю вам теменную кость. Хочу! Оживился Фредди. А, специальных заготовок у меня, к сожалению, нет, но, думаю, вот эта вещица вполне подойдет. Доктор взял со стола пепельницу и высыпав в мусорную корзину окурки промыл ее под раковиной снова сделав у крюгера на затылке разрез он пристроил пепельницу над его зелеными мозгами ну -с, не давит о крюгер свел глаза на переносице на мозги не давит нет великолепно можете заклеивать вашу кожу обратно Крюгер плюнул себе на ладонь и стал водить рукой по темени. Но кожа не срасталась. — Не выходит? — удрученно произнес он. — Да, голубчик, плохи ваши дела. Слабите на глазах! Фаустофель взял нитку с иголкой и заштопал ему голову. — А все-таки она настоящая! — проговорил Фредди, надевая шляпу. Вы это о чем? О женщине в жобе. Вы полагаете? Нахмурился Фустофель. Я уверен. Ну-ка, Фредди. Сядьте на стул. Крюгер покорно сел. Нога на ногу? Скомандовал доктор. И когда Крюгер принял необходимую позу, стукнул ему молотком по колену. У Фредди отвалилась пол из штанины с глухим стуком вывалилась обезображенная конечность нервы у вас ни к черту сказал фустофель я знаю всхлипнул крюгер целых два часа ушло на то чтобы пришить ампутированную ногу обратно из чего вы только сделаны голубчик ворчал доктор пока фредди натягивал штаны из какого теста «Я старая рухлядь!» — вздохнул Крюгер, путаясь в штанинах. «Мне место на помойке!» «Надо бороться со своими слабостями, а не заниматься самоедством!» «Да! Мне нужно бороться!» Взгляд Крюгера застыл. В нем появилось что-то хищное, что-то от свирепого упрямства акулы. Доктор стофель это заметил. И ему это понравилось. Значит, есть еще надежда на выздоровление. «Я убью ее! Я не боюсь ее!» — вскричал Фредди, забегав по кабинету. «Кого убьете?» «Эту женщину! Я убью ее! Убью!» «Ну хорошо, хорошо, конечно, убьете!» Стал успокаивать его доктор. «Никуда она от вас не денется!» Крюгер внезапно остановился посреди комнаты, схватившись за виски. «Что случилось?» — спросил доктор. «Чувствую, что закипаю. В голове гудит какой-то странный звон. Так у меня никогда не было». «Это пепельница голубчик. Она амортизирует ваши мечущиеся мысли. Ничего, со временем привыкните. А пока старайтесь поменьше нервничать». Доктор помог Крюгеру добраться до кушетки и прилечь. «Силы не те!» Со Созлости заскрипев зубами, простонал Фредди. «У вас невроз навязчивых состояний, голубчик, но это пройдет. Все вернется. Вы снова будете убивать, вот увидите!» «Избавьте меня от этой женщины!» — взмолился Фредди. «Все, что хотите, для вас сделаю!» «Ходите прямо сейчас, полы здесь у вас помою!» «Я работаю бескрышно!» — строго заметил доктор. Он приблизил к нему свое лицо, едва не коснувшись своей бородкой его носа. «Ну, знаете, Крюгер, если вы окончательно расклеитесь, то станете изгоем. Мир потусторонних вышвырнет вас из своей черной касты!» «На вас поставят крест! Надеюсь, вы знаете, что это означает!» «Смерть!» — прошептал Фредди. «Вот именно! И полное забвение! Но не думайте, что я вас запугиваю!» Доктор порылся в карманах и протянул ему визитку. «Я не брошу вас!» Один на один с вашим недугом, голубчик. Возьмите, здесь адрес моего брата, Шелти Догги. Он остановился в отеле Эдем. Я попрошу ему временно стать вашим телохранителем. У Шелти сложный характер, и вам придется приложить все усилия, чтобы ему понравиться. Потому что если вы ему не понравитесь, он может вас отделать. Это не страшно, я вас, конечно, починю, но предупреждаю сразу. Если дело дойдет до пенебранки, не вздумайте обозвать его сукиным сыном. Запомнили? Сукиным сыном! А что тогда будет? Мне придется лечить вас вдвое дольше.